«Послесловие». «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Геккельберри Финна» наиболее известные и, пожалуй, самые замечательные из книг Марка Твена. Многие помнят их еще с детских лет, когда впервые знакомились с Томом и Гекком. Но, возвращаясь к этим повестям Твена в зрелые годы, как бы читают их заново, находят в них новое содержание и новую притягательность». Сэмюэль Ленххорн Клеменс, 1835-1910, писавший под псевдонимом Марк Твен, вырос в глухой американской провинции в штате Миссури. Двенадцатилетним мальчиком будущий писатель должен был бросить школу, чтобы помогать семье. Вскоре ему пришлось пойти в люди. Он бродил по стране, работал наборщиком в провинциальных газетах, плавал лоцманом по реке Миссисипи, Искал счастья на золотых и серебряных приисках в Неваде и Калифорнии. Время от времени он пробовал силы и в журналистике, но лишь приближаясь к тридцатилетнему возрасту, открыл свое подлинное призвание и полностью посвятил себя литературе. Стихия творчества молодого Твена — это американский юмор, задорный юмористический очерк или новелла, вырастающая на основе американской фольклорной традиции. По мере мужания таланта писателя и расширения сферы его творческих интересов, общая картина американской жизни в его рассказах и повестях все более насыщается критико-реалистическими мотивами. В дальнейшем этот бывший наборщик и лоцман становится выдающимся и блистательным представителем американской интеллигенции и занимает антикапиталистическую позицию по основным актуальным вопросам культуры и жизни своей страны критикуя господствующую политику, господствующую религию и господствующую мораль. И приключения Тома Сойера, и приключения Геккельберри Финна в значительной мере автобиографичны, в особенности это относится к первой книге. Они впитали в себя воспоминания писателя о собственном детстве в американской провинции сороковых годов прошлого века. Те, кто ближе знаком с историей жизни автора, без труда установят, что Сент-Питерсберг — Городок-деревушка на берегу Миссисипи — это Ганнибал, где в бедности вырос Сэм Клеменс, что Том Сойер во многом он сам, что тётя Полли списана с матери Твена. Биографы Марка Твена указывают на реальные прототипы многих других персонажей в обеих книгах и на близость тех или иных эпизодов к известным фактическим обстоятельствам детства писателя». Не следует преуменьшать значение автобиографических личных мотивов в книгах о Томе и Геке, к ним восходит юмор и лирика многих лучших страниц Твена. Но значение обеих повестей далеко выходит за эти пределы. Автобиограф и мемуарист не раз уступает в них место историку нравов и художнику-моралисту. Обращаясь к годам своего детства и юности, Вен рисует обширную панораму американской жизни тех лет — старосветской Америки. Если в книге о Томи Сойере изображение еще ограничено жизнью маленького городка на Миссисипи, то в приключениях Геккель Берджи Финна Гекк и Негр Джим спускаются больше, чем на тысячу миль вниз по Великой реке, посещают многие городки и местечки, встречают десятки людей, знакомых и незнакомых, наблюдают обыденные и необычайные происшествия, каждый из которых — замечательное по содержательности и рельефности изображение, иллюстрация социального быта эпохи. Бернард Шоу однажды справедливо заметил, что историку американского общества 19 столетия придется обращаться к сочинениям Твена не реже, чем историку французского общества 18 столетия к сочинениям Вольтера. Автобиографические мотивы в книгах о Томе и Геке проникнуты мечтательным сожалением о былых временах, неповторимых, единственных в своем роде впечатлениях детства и юности. Но когда Твен выступает как бытописатель-историк, он бывает суров и требователен, взирает на прошлое умудренной опытом настоящего, дает волю сатире, не скрывает боли и горечи. Сочетание этих противоречивых тенденций, в их столкновении и внутренней связи, Воспринимает книги о Томе и Геке современный читатель, для которого Марк Твен и его сочинения — уже достояние мирового культурного прошлого. Создавая в начале 70-х годов книгу о Томе Сойере, первую повесть о своем детстве на берегу Миссисипи, Твен как бы пытается противопоставить дорогие ему патриархальные нравы ушедших времен тому горькому и непривлекательному, чего он не может принять в современной американской действительности. Герои приключений Тома Сойера — мальчуганы-подростки, еще не вступившие в жизнь. Они неохотно ходят в церковь и в школу, много шалят и чувствуют себя лучше всего, отдавшись своим, как бы совсем независимым от жизни взрослых, занятиям и интересам. Том Сойер ускользает от нотации заботливой тети Полли, врачует кота Питера горьким лекарством, которое не хочет принимать сам, томится на скучные проповеди и на уроках, С немалой выгоды для себя красит забор, влюбляется в девочку-одноклассницу Бекки Тэтчер, но веселее и лучше всего он чувствует себя на лоне природы со своими друзьями Джо Гарпером и Гекком Финном. Решив стать пиратами, Том и его друзья похищают плод и проводят несколько дней на Джексоновом острове на Миссисипи. Они развели костер у поваленного дерева в 20-30 шагах от темной части леса Поджарили на ужин целую сковородку свиной грудинки и съели половину кукурузных лепешек, захваченных собой. Им казалось, что это замечательно весело — пировать на воле в девственном лесу, на необитаемом и еще не исследованном острове, далеко от человеческого жилья, и они решили больше не возвращаться к цивилизованной жизни».